«Богохульство, сквернословие, непослушание, неблагодарность», — произносит наша матушка, опираясь на свою палку с черепаховым набалдашником и, подняв ее, потрясает ею в воздухе, прямо как королева в какой-то пьесе. «Вот как мне отплатили за все», — говорит она. «Всемогущий Боже, что я такое совершила? Чем заслужила такую страшную кару? Или ты хочешь воздать мне за грехи отцов?» От кого могли мои дети унаследовать такое непокорство? Проявлял ли я когда-нибудь подобное непокорство в молодости? Когда мой папенька предложил мне выйти замуж, разве я воспротивилась? Могла ли я хоть помыслить о неповиновении? О, нет, сэр. Моя вина лишь в том, я признаю это, что на вас изливалась всегда моя любовь, быть может, в какой-то мере в ущерб вашему старшему брату. И в самом деле брат была в ее словах доля правды. Я отвернулась от Исава и прилепилась к Акову. И вот теперь пришло возмездие, пришло возмездие. Помыслы мои были устремлены на мирские дела и на земные почести. Я мечтала, что мой сын займет высокое положение в свете. Я трудилась, не покладая рук. Я чело, стремясь скопить для него богатство. Я несправедливо обделила своего старшего сына в пользу младшего его. То, Боже, суждено мне было дожить до этого дня, чтобы узреть, как он соблазняет дочь моей экономки в моем собственном доме и отвечает на мой справедливый гнев бранью и богохульством. Я никого не пытался здесь соблазнять, сударыня вскричал я. За то, что я позволил себе браниться и сквернословить, прошу меня простить, только вы ведь и святого можете вывести из себя. Я не позволю, чтобы эту молодую особу подвергли оскорблениям. Не позволю, ни единому человеку на земле, даже моей родной матери. — Нет, моя дорогая мисс Маунтин, если госпожа Эсмонд угодно говорит, что мои намерения по отношению к вам бесчестны, пусть она теперь же убедится в обратном. И с этими словами я опускаюсь на колени и хватаю руку моей обожаемой Фанни. Если вы согласны принять это сердце и эту руку, мисс, я говорю, они ваши навсегда. — Я знаю, — сэр, — говорит Фанни с большим достоинством, делая реверанс, — что вы-то, во всяком случае, ни разу не позволили себе ни одного неуважительного слова. Никогда и ничем не задели моей чести. Я уверена, что одна только госпожа Эсмонд на всем свете может быть такого низкого мнения обо мне. После того, что вы, сударь, изволили сказать, я, разумеется, не могу больше оставаться в вашем доме. — Разумеется, сударыня, это никак не входит в мои намерения. И чем скорее вы покинете этот дом, тем лучше, — восклицает матушка. Если вам указали на дверь в доме моей матери, то мой к вашим услугам, мисс, говорю я и отвешиваю ей низкий поклон. Дом уже почти готов. Если вы согласны принять его от меня и остаться в нем навсегда, он ваш. И раз слова госпожи Эсман задевают вашу честь, позвольте хотя бы мне загладить обиду, насколько это в моих силах». Не могу с точностью припомнить, что именно я тогда еще сказал, ибо, как ты понимаешь, я был весьма разгорячен и взволнован. Но тут появилась Маунтин, и моя бесценная Фани бросилась в материнские объятия и разрыдалась на ее плече, а госпожа Эсман, опустившись на стул, взирала на эту сцену бледная и безмолвная, как каменное изваяние. Пока я объяснял Маунтин, что тут между нами произошло, Она, бедняжка, не имела ни малейшего представления о том, что мы с мисс Фанни питаем друг другу нежные чувства. Матушка, я слышал, еще раза три повторила «Господь покарал меня за мой грех». «Какой такой грех имела в виду матушка, я сперва даже и не понял, да и, по правде говоря, не больно обращал внимания на ее слова. Ведь ты знаешь, ее обычай в гневе говорить высоким слогом. Но Маунтин все мне объяснила потом, когда мы поговорили с ней по душам, на постоялом дворе, куда обе дамы тот час перебрались со всеми своими пожитками. И ведь не только они не пожелали оставаться в доме моей матушки после тех ее оскорбительных слов, но и сама госпожа Эсман также решила покинуть это жилище». Она созвала слуг и объявила им о своем намерении безотлагательно переселиться в Каслвуд. И, признаться тебе, у меня прибольно защемило сердце, когда я вместе с мисс Фанни глянул из окна, постоялого во двора сквозь щелку ставни, увидел, как проехала мимо наша карета, запряженной шестеркой, и все наши слуги верхом, кто на лошадях, кто на мулах. После слов, сказанных госпожой Эсмонт этому чистому ангелу, Бедняжка ее мать никак не могли больше оставаться в нашем доме, и Маунтин заявила, что возвращается к своим родственникам в Англию, даже отправилась договориться о каюте с капитаном судна, стоявшей на якоре на реке Джеймс и уже готова к отплытию, что несомненно показывает, как твердо решила она покинуть Америку и как мало помышляла о том, чтобы поженить нас с моим ангелом. Но, по милости Божьей, каюта оказалась уже зафрахтованной каким-то джентльменом из Северной Каролины и его семьей, а до отхода следующего судна, которое доставит это письмо моему дорогому Джорджу, они согласились пожить у меня. «Почти все дамы из соседних поместьей нанесли им визит. Я надеюсь, что, когда мы поженимся, госпожа Эсман примирится с этим и простит нас». Отец моей Фани был английским офицером, так что он ничем не хуже нашего папеньки. Когда-нибудь мы, бог даст, приедем погостить в Европу и посетим те места, где я провел самые бурные дни моей молодости и совершил немало безрассудств от расплаты, за кое был спасен моим дорогим братом». Маунтин и Фани просят засвидетельствовать тебе и моей сестрице свое почтение и любовь. Мы слышали, что его превосходительство генерал Ламберт пользуется большой любовью на имайке, я собираюсь написать туда нашим дорогим друзьям и сообщить им о счастливой перемене в моей жизни. А мой дорогой брат, без сомнения, разделит эту радость с любящим его и вечно ему преданным Г. Э. У. — Постскриптум. — Пока Маунтин не рассказала мне всего, и я представления не имел, что госпожа Эсмонта прекратила посылать тебе на содержание, ты к тому же еще заставила тебя заплатить не весь сколько, — Маунтин говорит, — почитай, что фунтов за товары и всякое там прочее, что было потребно для наших вергинских поместий, А тут еще подоспело выкупать меня из-под ареста за каковые сдержки я перед тобой в неоплатном долгу, в чем и расписываюсь от всего сердца, дорогой братец. Прошу тебя, бери, сколько тебе нужно с моего счета через моих уполномоченных господ Хори и Сэндон Уильямсберги. Кои с настоящей оказии посылают чек на 225 фунтов своему лондонскому агенту для уплаты по первому три Понял. Прошу тебя только в ответном письме не подтверждай получение чека. Никогда не следует обременять женщин денежными расчетами. А 5 фунтов и страть на шляпку или что она пожелает для моей дорогой сестрицы и на игрушку для моего племянника, вот дяди Хайла. Разнакомившись с этим посланием, мы пришли к выводу, что стили правописания бедного Гарри подверглись строгому контролю со стороны дам, но приписка была добавлена без их ведома. И тут мы, не скрою, сошлись еще и на том, что наш виргинский помещик находится у женщин под каблуком, подобно Геркулесу, Самсону и Фортес Мульти, множеству других латынь «до него».